Мариана Красовская. Не люби меня. Аннотация. Что общего может быть у любимой внучки Степного Хана и повстанца из далекой горной страны? Он считает, что ей не пара, а она уверена, что станет его женой. Ему остается только сбежать, но разве убежишь от судьбы? Нет, умереть теперь тоже не получится. Если девушка сказала «хочу», то даже из рук палача вырвет и осчастливит».